дорожной работы раньше, чем мы на полном ходу в него врезались. Фургон получил серьезные повреждения, на быстрый ремонт надежды не было, и мы провели остаток ночи в полицейских камерах местной деревни, которые были любезно нам предоставлены до тех пор, пока мы ранним утром не сядем на паром. Наши спутники на пароме, закаленная компания местных фермеров, подивились нашим экзотическим сапогам из змеиной кожи, афганским полушубкам и бусам, Мы гораздо больше аборигенов выглядели странствующими казапасами. В конечном итоге нам удалось добраться до аэропорта Глазго, а затем и до сравнительно безопасного Лондона. Все это пока были не настоящие гастроли, а просто отдельные выступления. Не делалось никакой попытки организовать рациональные и логически разумные циклы поездок. Мы просто хватались за любую доступную работу. И если это означало, что за выступлением близ Лондона следовал одиночный концерт в другом конце Британии, А на следующий вечер, появление, скажем, в гулле, то так оно все и получалось. Питеру Уотсу явно был необходим помощник. Им стал Алан Стайлс, бывший армейский инструктор по физ с очень длинными волосами и с весьма вычурным гардеробом, в котором выделялись предельно обтягивающие брюки. Когда Алан появлялся на сцене перед концертом, чтобы проверить микрофоны, мы после него смотрелись довольно бледно. Алан тоже был уроженцем Кембриджа где приобрел печальную известность как сборщик арендной платы, а также как неподражаемый саксофонист. В дороге он вечно таскал с собой флейту. Особо склонен. К насилию Алан не был, однако на вопросы типа «А это мальчик или девочка?» реагировал соответственно. Но самый характерный инцидент случился в тот раз, когда Алан попытался протолкнуться мимо каких-то паршивцев на лестнице, подпиравших тяжелые колонки. После краткой и непринужденной болтовни Алан вздохнул и решительно раскидал своих противников по сторонам, аккуратно обходя при этом колонки. И Питер, и Алан сопровождали нас во время растущего числа поездок на континент. Теперь мы определенно платили наши долги. Где народ оказался, на удивление, восприимчив к нашей музыке. Возможно, так получилось благодаря тому, что... Там мы не испортили наши репутации теми безумными выступлениями, когда СИД совершенно улетал в озоновый слой. Впрочем, какой бы ни была причина, эти поездки имели один важный побочный эффект. Они предоставили нам пространство вне Британии, где мы могли развиваться как группа, что в высшей степени нам помогало. Европа не была особенно обширна представлен в наших графиках 1967 года, зато в 1968 году мы провели немалое время во Франции, Нидерландах и Бельгии, и это было замечательное время. Голландские и бельгийские концертные точки были в то время нашими регулярными местами назначения. С Францией дело обстояло не совсем так, хотя впоследствии она стала одним из наших крупнейших рынков. Там имелось уйма городов, географически близких друг к другу, что делало концерты в четырех городах в течение четырех дней, куда более простой задачей, и там уже существовала рок-культура с большей готовностью нас принимавшая. Для пары широко известных голландских клубов «Парадизо» и «Фантазия» в Амстердаме моделью послужил «Филмар». Они представляли собой причудливо оформленные маленькие театрики, полностью посвященные музыке, что в ту пору было для Европы достаточно редким явлением. Всюду там плавал аромат масла почули и цыплят по-индонезийски. Выступления дальше к югу Европы представляли собой определенную проблему. Один майский фестиваль в Палаццо Делло Спорт в Риме стал серьезной проверкой готовности к работе в Италии. В аэропорту Леонардо да Винчи таможники конфисковали топор, принадлежавший группе «The Movie», которая также числилась в списке. Это был существенно важный сценический реквизит, который ребята из «The Movie» использовали, чтобы порубить на куски телевизор. Служащие таможни сообразили идентифицировать топор как холодное оружие. Зато, пожалуй, лишь языковой барьер помешал им предотвратить опасность, которую таили в себе ящики с надписью «Взрывчатые вещества. Фейерверки». Шоу стремительно перешло от искусства к насилию. Когда пиротехника была выпущена на волю, полиция откликнулась единственным доступным средством — слезоточивым газом. Хотя раньше силы охраны правопорядка частенько защищали нас, сражаясь за пределами концертной площадки с людьми, которые по причинам политическим или финансовым заявлялись туда исключительно ради потасовки, теперь полиция выступила против нас. Мы усвоили урок. До нынешнего дня подготовка к итальянской части наших туров включает обеспечение ведер с водой для промывки глаз, которые ставятся сбоку от сцены на тот случай, если слезоточивый газ все-таки туда занесет. Выступление в бельгийском Левене стало одним из тех редких, к счастью, случаев, когда мы вынуждены были убраться со сцены. Концерт проходил в университете, где две враждебные фракции молодых ученых, Фламандская и Волонская, предпочитали физически выражать свою неприязнь друг другу. Фламанцы, судя по всему, зафрактовали группу на вечер, тогда как волонцы накупили пиво и пожелали петь народные застольные песни. Примерно через 10 минут после начала выступления я заприметил то, что поначалу принял за древнюю студенческую традицию фонтан из стекла. Лишь несколько секунд спустя до меня дошло, что дело обстоит совсем иначе. Просто студенты швырялись друг в друга стаканами, и мы выглядели как следующая вполне логичная мишень. С неприличной и малодушной поспешностью мы закончили и ретировались со сцены, спасаясь в ожидавшем нас транзите. Нашей аппаратуре был причинен всего лишь поверхностный ущерб, а мы сами отделались несколькими боевыми шрамами. Впрочем, нас сильно подбадривало сознание того, что нам заплатили авансом. На тот момент это был наш самый высокий гонорар за минуту выступления. Нашим промоутером в Нидерландах был Сирил Ванденхэмл. Его туры проходили с участием минимума обслуживающей бригады и порой включали по три выступления в день. «Деньги мы получили, теперь сваливаем». Такую фразу Сирил обычно шипел нам с края сцены, после чего мы в темпе заканчивали очередную песню, желали зрителям доброй ночи и гнали на следующее шоу. В один из официальных нерабочих дней мы сказали организаторам, что берем себе два выходных, а на самом деле на два дня расширили тур и разделили между собой дополнительную наличность. Это было особенно удачно, поскольку наши личные капиталы в то время представлялись эфемерными». Наличность также могла компенсировать недостаток комфорта во время тура. Немного жареного картофеля из придорожного кафе и утлая койка на пароме из Дюнкерка. Таким обычно бывал вкус континентальной ночной жизни. В целом наши заморские выступления проходили довольно гладко. Группа и дорожная команда отлично ладили, мы не пропускали выступления, а наше оборудование по-прежнему оставалось относительно управляемым и легко транспортируемым. Штабель динамиков 4х4 для Дэвида... Роджера и Рика с четырехканальным пультом, обслуживающим колонки сбоку от сцены, но никаких микрофонов для барабанной установки. У Рика к тому времени уже был орган Хаммонд, и мы могли таскать с собой гонг, чтобы Роджер в него колотил, однако сверх этого у нас мало что имелось. Азимут-координатор оставался дома. Наше световое шоу по-прежнему основывалось на проекции слайдов, поддерживаемой рядом смонтированных прожекторов и крутящимися далеками. Под их лучами мы жутко потели, однако сценическое представление приобретало значительность. Особо эксцентричным поведением на сцене мы не отличались. После кратких экспериментов с шквалом энергии в манере Кита Муна я остановился на менее вычурном стиле. Рик никогда не увлекался школой исполнительского искусства Литл Ричарда, предпочитая играть руками, а не ногами. Дэвид, по преимуществу, сосредоточивался на том, что он играл. Однако Роджер склонен был время от времени бродить по сцене и то и дело с подлинным смаком набрасываться на гонг. Я, как сейчас вижу, он отклоняется назад, зуба оскалены, голова запрокинута, бас-гитара торчит вертикально и извлекает из гонга необычно длинный нисходящий звук. Часто казалось, что Роджер вот-вот сломает себе шею. Они с Риком курили на сцене, но сигареты Рика лишь прожигали дырки на боках его фарфиса, тогда как тлеющий кончик сигареты Роджера, всунутый под струны, служил полезным ориентиром на местности, когда гасили свет в зале. Если мы были не в дороге, то работали в студии над новым альбомом, опять сверяя сессии звукозаписи с нашим гастрольным графиком. Эми, очевидно, несколько растерялась, когда мы объявили, что Сид покидает группу. Мы не хотели расстраивать тамошнее начальство, сообщая ему эту новость с недолжной поспешностью. Возможно, в Эми считали, что раз Сид связан контрактом, у них все схвачено. К чести должностных лиц фирмы, у них хватило так-то не вмешиваться и, по сути лишь формально, целых четыре года спустя, написать письмо, подтверждающее уход Сида. Следующий после Пайпер альбом под названием «A Sursorful of Secrets» записывался на эбби и включал все наши достижения за тот период. Альбом содержит последний угасающий огонек вклада Сида. Даже текст песни «Джак Бен Блюз» сейчас кажется реквиемом. Я предельно обязан вам за доказательство того, что меня здесь нет. Для этой композиции, которую мы сделали в декабре предыдущего года, Сид предложил взять запись духового оркестра. Норман спросил, нет ли у него каких-то идей насчет конкретных фигур или... Контрмелодии. Сид просто сказал, нет, давайте пригласим армию спасения. Я собрал дюжину представителей армии спасения и, понятное дело, ничего им не написал. Мы все собрались в студии, исключая Сида. Я поговорил с музыкантами и, в частности, сказал им, послушайте, ребята, у Сида Баррета есть определенный талант, тут и сомневаться нечего. Но выглядит он странновато, так что не удивляйтесь, когда он прибудет. Мы прождали примерно час... И, наконец, Сид появился. Я спросил у него, что должны делать музыканты, а Сид сказал, пусть делают, что хотят, все, что угодно. Тогда я заметил, что так ничего не выйдет, потому что никто не будет знать, что делают остальные, однако в итоге так все и получилось. В резерве у нас имелось еще несколько песен Сида, включая «Old Woman with the a Casket» и «Vegetable Man». Поначалу они предназначались для потенциальных синглов но так и не были доведены до ума. В черновом сведении обеих этих песен звучит мой вокал, что, на мой взгляд, делает их своего рода раритетом. Ни один из треков официально так и не был выпущен, однако оба все же нашли свой путь на рынок благодаря любезности Питера Дженнера. Питер припоминает, что Сит написал песню Vegetable Man за считанные минуты у себя дома. В то время это было его самоописанием я человек овощ текст просто страшно читать я выпустил эти песни для тех кто хочет понять сида это очень важные фантастические песни хотя и до жути печальные люди должны были их услышать